Ведьма. Октябрь. Юлька как воду глядела. Не прошло и двух недель после того нашего разговора, как приехал Андрей. Праздничное богослужение. Губы привычно шептали слова молитвы, но ожидаемого восторга, былой радости не было. И время тянулось медленно, слишком медленно. Наконец, торжественное богослужение подошло к концу. Андрей, воздев руки над головой, благословил благочестивых дочерей Божиих и удалился. «Правда он красивый?» – одними губами спросила Юлька. «Красивый? Кто, Андрей? Да ничего в нем красивого, обычный мужик. Обычный пророк». «А он добрый?» – я рассеянно кивнула, пытаясь затолкать крамольные мысли поглубже. «Я не имею права думать о пророке, как об обычном человеке. Он избранный». В тот же вечер пророк изъявил желание побеседовать со мной. Со мной и с Юлькой. «Андрей принял нас в своих покоях, которые были обставлены гораздо лучше, чем наша землянка. Но ну, так он пророк, он выше нас, он имеет право». «Юлька не сводит с Андрей восхищенных глаз, а я не могу оторвать взгляд от ковра и думаю лишь о том, что ковер – это роскошь, а роскошь придумал сатана». чтобы душа, заблудившись в мире вещей, не достигла неба. «Вечер добрый, дети мои!» – поприветствовал нас Андрей. «Садитесь!» Не осмеливаясь возразить, Юлька села прямо на пол. Я последовал ее примеру. «А ковер синтетический, но мягкий». Андрей молчал, молчали и мы. Я из-под разглядывал комнату. Неплохо, однако, он устроился. Кресло, стол... Огромное, как лесное озеро, кровать, телевизор, радиоприемник. Нам же запрещено. мне запрещено, ему можно. Он пророк. Сестра Виктория много о вас рассказывала. Юлия, она довольна. А вот ты, Анастасия, грешна и слаба. Думаю, тебе не мешало бы исповедаться. Юлия, ты можешь идти. А ты? Думаю, нам есть о чем поговорить. Клянусь, он смотрел мне прямо в душу и, совсем как раньше, его взгляд вытаскивал наружу всю ту мерзость, которую я старательно прятала от самой себя. Бесполезно. Пророкам дано больше, чем обыкновенным людям. Юлька тенью выскользнула за дверь. — Ну, Стасенька, — сказал Андрей совершенно другим голосом, — расскажи, как тебе здесь живется?